Глава тридцать седьмая Когда слезы высохли и сил больше не оставалось, Эша уснула глубоким сном. Тепло, что исходило от Ренуфа, действовало упоительно, но ближе к утру, когда девушка перестала ощущать нежные руки мужчины, Эша открыла глаза. В спальне было темно, а в закрытые шторы пробивались тоненькие струйки солнечного света. Ренулф позаботился, чтобы она спала как можно дольше. Высвободившись из объятий одеяла, Эша накинула халатик и выбежала из комнаты. Сейчас она нуждалась в ответах. «Доу!» — позвала его девушка. В этот раз найти мальчика не составило труда. Он находился в библиотеке и склонился над одной из прочитанных Эшей книг. «Мне нужны снова ответы!» Фрея села рядом и взглянула на знакомые строки сказки. Это была «Снежная богиня», та сказка, которую она так и не поняла. «Какие?» Доу взглянул на девушку большими детскими глазами, словно видел ее насквозь. От этого по позвоночнику пробежал ледяной импульс. «Доу, так-то должна была пробудиться, это ведь я? Ты говорил про меня?» От ее слов мальчик просиял, его губы не шевелились, но глаза светились улыбкой изнутри. «Я уничтожу эту планету?» Эша схватила мальчика за ладони и крепко сжала ее. «Доу, планета погибнет, если я останусь здесь!» Это я уничтожила свою планету? Я всех убила или они живы? Мои родители живы? Почитаешь мне? Он лишь протянул книгу, которую читал до ее прихода. Спорить с этим ребенком было бесполезно, так же бесполезно, как ждать от него прямого ответа на свои вопросы. Богиня молчала, а по ее щекам катились слезы, и были они как кровь. Ее верный воин умирал на ее руках, когда последний вздох коснулся губ ее возлюбленного. Дикий необузданный вопль пронесся по всей земле. Огромные хлопья снега завьюжили по планете, заметая воинов. Лютый холод обрушился ударной волной, покрывая льдом всю планету. Богиня касалась снежного покрова, и земля задрожала, образовывая огромные трещины, пока не разверзлась почва и не раскрыла врата ада, забирая с собой всех грешников. Эша открыла рот, пытаясь задать вопрос, но доуткнул пальцем, прося ее читать дальше. «Дитя мое, не плачь!» — нежный мужской голос прозвучал за спиной богини. «Это всего лишь человек, просто храбрый воин». «Он не просто человек. По лицу девушки еще стекали кровавые слезы. Я допустила ошибку, дав людям слишком много свободы. Это моя вина. Ты лишь дала им свободу, а все остальное сотворили они. Они забыли, что их жизни дарованы богами. Они пренебрегли нами. Это их вина». Когда мужчина растворился в густой пелене снега, девушка вернулась к окровавленному телу мужчины. За ее ошибки заплатили другие. Опустившись на колени перед воином, богиня коснулась его руки, крепко сжимая ее. Тело еще хранило тепло и согревало ее ладони, но этот маленький огонек надежды с каждой секундой угасал. Дочитав до конца страницы, Эша громко захлопнула книгу. «Все, я устала от игр!» — довольно грубым тоном заявила Эша. «Скажи мне правду!» «Мне не помогают твои дурацкие книги. Если ты не можешь мне ответить на вопросы, скажи, кто может. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал». Такое бывает только в сказках. А в жизни приходится принимать решения. И всегда нужно чем-то пожертвовать. Только чем жертвовать, ты выбираешь сама. Зависит от того результата, которого хочешь достичь. «Тогда какого черта мы читаем эти сказки?» Возмутилась Эша. Это был предел ее терпения. Ей действительно хотелось схватить мальчика за плечи и начать трясти его, как грушу, пока Доу не ответит на все ее вопросы. Сказки учат нас хорошему, а главное, учат любить и ценить то, что действительно важно. Они учат нас верить и никогда не сдаваться, даже если становится слишком тяжело. Фрея была готова закричать во весь голос. Общение с Доу выводило ее из себя. Если это она уничтожила свою планету, то, возможно, Аширон ждет та же участь. И, возможно, ее отправили сюда уничтожить все живое на этой планете. Доу, мне правда нужны ответы или хотя бы подсказки. Я... Та, о ком написано в этой книге? Но я не могу быть богиней, особенно снега. Я не люблю холод. Девушка откинулась на спинку кушетки, голова шла кругом. Вчера Эша чуть не разрушила замок. И, проснувшись, девушка наткнулась взглядом на ту огромную трещину в стене, которая образовалась от землетрясения. Еще одна такая встряска, и стены не выдержат. Ты и так все знаешь. Эти слова окончательно обрушили на Эшу огромный небесный свод. Я ничего не знаю, кроме того, что способна вызывать землетрясение, когда злюсь, и то, что родители отправили меня на другую планету, боясь, что я уничтожу всех жителей Абсалона. Только я до сих пор не понимаю, почему я владею этим даром. И почему я о нем не помнила и не знала? И почему только сейчас? Я же импат и обладала даром иллюзии. Я создаю мир для других людей, могу внушить то, что хотят они или я. Причем здесь землетрясение? Что со мной не так? Или я тоже проклята? Только за чьи грехи? За родителей или дальних предков? За что? Ты научилась прислушиваться к себе, понять то, чего хочет твое сердце. Так же и сейчас. Опустив ладонь на ее пальцы, Доу успокаивающе погладил руку девушки. Многие вещи мы просто не хотим помнить или принимать за желаемое. Но ты намного сильнее, чем думаешь. Ты не просто эмпат, умеющий создавать иллюзию. Ты обладаешь большей силой, и это не землетрясение. Когда придет время, тебе нужно будет принять верное решение. И твоя способность прощать и любить будет спасением всего человечества. Просто помни, что в каждом чудовище есть что-то хорошее. Эша точно совершила какой-то большой грех, и ее наказали. И наслали на нее проклятие в виде маленького засранца Доу. Все попытки разобраться с тем, что происходило, были тщетны. Становилось запутаннее, как только этот мальчик открывал рот. Если Эша когда-нибудь встретит того, кто запретил Доу говорить правду или путать ее своими ответами, она устроит взбучку и мало ему не покажется. «Если Эша действительно так, кто уничтожил планету, а не гукконы, как она думала, о которых ей рассказывали, то Ашерон постигнет та же участь. Даже несмотря на то, что эта планета была населена ужасными людьми, Эша не могла позволить ей погибнуть. Среди этих чудовищ были и те, кто искупил свою вину. Эша видела всех этих людей на севере. Там были люди, Ашеры и другие существа». Все они хотели жить в мире и спокойствии. Фрея не могла отнять у них эту жизнь и надежду на лучшее. Ренулф едва слышно прошептала девушка, когда вошла в его кабинет. Сейчас Сэша была тихой и кроткой, почти незаметной. Это насторожило мужчину. Обычно она не была такой, особенно в последнее время. «Ты меня пугаешь». Каждая мышца мужчины напряглась. «Ты готов пожертвовать ради меня всем?» «Конечно же, да». Ее вопрос еще больше настораживал Ренуфа. «Ты сделаешь все, что я попрошу?» Эша подошла ближе к письменному столу. «Да». «Ты мне обещаешь, Эша?» «Ты обещаешь?» Девушка повторила свой вопрос. «Да, я обещаю». Что-то подсказывало ему, что в следующие секунды он пожалеет о своем ответе. «Я все так же бессмертна». «Так, все, стоп!» Возмутился мужчина, перебивая девушку. «Прекрати говорить то, что я не хочу слышать. Даже думать об этом не хочу. Если не будет другого выхода...» «Нет, Эша, этого я не сделаю, даже не проси тебе ясно?» Ренулф вскочил с кресла и оперся ладонями о край стола. «Одна жизнь ради миллиарда. Я пожертвую этим миллиардом ради одной жизни. Тебе ясно?» — зло огрызнулся мужчина. «И пусть меня проклянут еще на миллиарды лет, но я принесу в жертву всех ради тебя». «Это неправильно», — выпалила девушка. «Для меня это правильно. Ясно?» «Иногда нужно уметь принимать верные решения». Эша обошла стол и крепко обняла мужчину. «Твое решение совершенно неверное. Из чего ты решила, что ты угроза планете?» «Посмотри на стену своего кабинета», — прошептала девушка, утыкаясь носом в его грудь. «Больше всего досталось именно этой части дома. Здесь стены были исписаны узорами ветвистых трещин». Я боюсь, что это только начало. Мои родители не просто так пытались избавиться от меня. Я не твои родители, я не боюсь умереть. Да? И оставить меня одну? Ты отъявленный эгоист. В этом Эша была права. Но для него главное, чтобы девушка была жива, и ей никто не причинил вреда. А о последствиях он не задумывался. Он не мог позволить ей умереть, что бы ни происходило. Крепко обнимая девушку, рынул, тяжело вздохнул. Я выполню то, что ты просишь. Но учти. Я не буду жить без тебя.